Глава третья «День добрый!» — поздоровался Длуф, входя в ангар. «Вот, пригнал. И указал на стоящий рядом корабль. Комплексы в трюме, а базы со мной, и он постучал себя по карману. Так что и к работе, и к оплате за нее я со своей стороны готов полностью». И молодой тролль улыбнулся. «Хорошо, тогда давай-ка приступим. Я тоже как раз успел все развернуть и установить». И показал на кронштейн. «Загоняй своего добытчика в ангар и подгоняй к стойкам кронштейна. Будем смотреть». Долов кивнул и буквально за пять минут пришвартовал свой кораблик к подъемной площадке. «Готово», — передал он мне через неросеть. Дальше я поднял каботажник на кронштейне и, дождавшись открытия входного шлюза, забрался внутрь корабля Тролля. Ничего необычного я там не увидел, за исключением того, что жилое пространство было минимизировано, а все остальное пространство отдано техническим нишам и к грузовой части судна. Тут было даже теснее, чем у меня на боте, что казалось странным, так как корабли «Делува» Был чуть ли не в четыре раза больше. Вот что значит аскетизм и сугубо промышленная направленность судна. Ничего лишнего. Даже каюта пилота была совмещена с капитанской рубкой. «Хорошо», — сказал я, увидев тролля, сидящим в капитанском кресле, где он дожидался моего появления. «Идем, посмотрим, что там у тебя за промышленные комплексы». «Окей». кивнул глуп и повел меня в трюм. Идти тут было недалеко, поэтому буквально через минуту я уже осматривал стоящие там агрегаты. «Да», — протянул я, сделав неутешительные для себя, да и для тролля выводы. «Нагрели тебя, парень, на этой сделке». «Как?» — удивился тот. «Что не так? Как меня убеждал наш завсклада, они хоть и списанные, но рабочие? — Рабочие-то рабочие, — рабочие, пробормотал я, — но они не мобильные, а стационарные и предназначены не для шахтерского корабля, а как минимум для большого грузового судна или мини-перерабатывающей фабрики. — Что? — пораженно спросил тролль. — А то... — я задумчиво обошел первый из них. — Это дробилка «Семьсот». Почему этому комплексу дали именно такое название, не знаю, но цифра 700 означает, что он способен перерабатывать до 700 кубометров породы в час. В принципе, это именно он предназначен для установки на перерабатывающие фабрики. Как раз таки поэтому дополнительно у этого производственного комплекса есть возможность использовать катализаторы, для ускорения процесса переработки. Ведь фабрика не ограничена объемом свободного пространства для хранения породы и концентрата, как шахтерский корабль. К тому же, есть прикладная функция. В связи с тем, что его планировалось устанавливать на перерабатывающие фабрики, у него можно настроить еще и процесс утилизации и разложения на составляющие полезные компоненты различного помещаемого в него мусора, который тоже преобразуется в основные виды чистого концентрата без всевозможных примесей. В общем, неплохая вещь, но совершенно не предназначенная для установки ее на корабль. Не то что на малый, но даже и на средний или крупнотоннажный каботажник. Можно придумать ну что-то со сверхтяжелыми судами, Но где же их тут взять? Я посмотрел на разочарованное лицо тролля. Тут только для обеспечения этой установки энергией уйдет вся вырабатываемая генератором корабля мощность. Вот как-то так. Я развел руками, как бы говоря, что в этом вопросе от меня мало что зависит. После чего подошел ко второму промышленному комплексу. Но он был несколько меньше предыдущего и смотрелся чуть компактнее, хотя на самом деле занимал даже больше пространственного объема в полностью собранном состоянии за счет того, что имел несколько более разветвленное строение, чем упакованный в отдельный бокс предыдущий агрегат. — Так, а это у нас что? — и сделал пару шагов к упаковке. — Интересно. — Неправда. Второй мини-комплекс представлял собой лишь частично монтируемую перерабатывающую ферму. «Тут кое-что другое», — сказал я Дулуву. «Это неполноценный перерабатывающий комплекс. И я попинал по упаковке, а лишь его составная часть. Это Ральсон 35М, персональный легкий перерабатывающий комплекс». Услышав слова «легкий», Доллов расцвел, но я лишь усмехнулся и добавил, только легкий он по отношению к полноценной перерабатывающей мобильной фабрике, которую разворачивают прямо на стероидах. Его выработка еще больше, чем у предыдущего, и в полностью собранном состоянии. Она достигает полутора тысяч кубометров породы в час. Я посмотрел на осунувшегося тролля. Однако во всем этом есть одно маленькое но. Первоначально я не обратил на это внимания, так как прочел лишь его спецификацию и описание на контейнере. Но сейчас, распечатав его, и заглянув внутрь контейнера, понял, что это лишь один из промышленных модулей полноценного комплекса. Да? Ну и что? Протянул потухшим голосом Длув. и, понурив голову, пустым взглядом уставился в пол. Да то, несколько более оптимистично, чем в начале нашего разговора, ответил я, и, пихнув тролля в плечо, сказал: Не расстраивайся, в этом ты есть твой выигрыш. Какой? С надеждой в горящем взгляде спросил Длуф. Такой, ответил я. Полноценный комплекс можно было бы установить лишь на тяжелый, или сверхтяжелый каботажник. И то, если очень-очень постараться. Ну а этот модуль мы, хоть и с трудом, но сможем впихнуть в твой корабль. Правда, опять же, придется подумать и головой, и очень постараться. Но, думаю, мы справимся. Здесь бы очень сильно помог тот сканер, про который я говорил, но его пока нет. «О — О! — воскликнул Длуф и рванул к выходу из трюма. — Насчет сканера! Я же переговорил со своим знакомым насчет него и привез посмотреть и оценить, только поосторожней с ним. Мой друг хочет за него 400 кредитов. Он сказал, что это практически в два раза дешевле прайсовой цены даже на старой сканеры. А этот абсолютно новый и не Правда, на него нет никакой спецификации или документов. Он потому и дал его попробовать. Сказал, что если понимаете... как с ним работать, то разберетесь. Если все устроит, то купите его, а если нет, то вернете. Рукс, это мой знакомый, он граф, будет завтра вечером ждать в шахтере. И выбежал в коридор. Смотри-ка, а графов тут я до сих пор не видел еще. Ну, если не считать тех, что были на корабле пиратов. Между тем подумал я, Вспомнив встречу с вооруженным отрядом, напавшим на пиратов. Через пару минут вернулся длув, неся в руках сканер. Вот он И протянул его мне. Всевидящий ОКО 4М. Модернизированная модель производства Королевства Мин Матар. был его разработчик, коль так назвал этот персональный мобильный сканер. Что там дальше... Радиус действия 50 метров. Встроенный анализатор вещества и материи. Наличествует интерфейс на шина для подключения к мобильным анализаторам на основе переносного эскина. О, а это уже интересно. Про это я не знал. Я задрал рукав и попробовал подключить свой скин к этому сканеру. Устаревший интерфейс подключения. Требуется перепрошивка несущей шины, сообщила нейросеть, расшифровав код ошибки, выданный скином. Тут потребуется программатор. Понял я и вытащил его собственный интерфейс в подключение из встроенного слота. Найден необходимый протокол подключения. Обновление программного обеспечения начато. Обновление драйверов подключения произведено. Обновление обслуживающего программного обеспечения выполнено. Обновлена база данных устройства. После этого я повторно попытался подключить сканер к Искину, и теперь он без каких-либо проблем выполнил соединение с моим устройством. Вставив его в один из свободных слотов, благо и скин был рассчитан не на один дополнительный навесной модуль, я дал команду активировать сканер. Пространственная модель помещения получена. Раньше я, когда создавал карту с помощью нейросети или Искина, видел лишь тот объем пространства, что был доступен в пределах прямой видимости. Ну или задействовав какие-то свои внутренние ресурсы, такие как мой непонятный ментальный сканер, который был инициирован нейросетью, или карту, к которой я получал доступ, когда подключался к Искину корабля или здания. Все это... Накладывалась с помощью нейросети друг на друга и совмещалась в моем сознании, давая общее представление об окружающем меня пространстве. Теперь я получал реальные данные полностью обо всем пространственном объеме в пределах тех 50, вернее, уже 70, благодаря обновлению драйверов и программного обеспечения сканера метров. В этих пределах. Я видел все, включая состав вещества, композиты, микро- и мини-модулей, которые с помощью своей базы данных или базы данных скина мог опознать сканер. «То, что нужно», — понял я. Жаль, конечно, что парни им пользоваться не смогут. Как оказалось, этот сканер работает лишь как внешний модуль, какого-либо анализатора или эскина, и не может использоваться как самостоятельное устройство». Так что выполнять подобные работы, то есть сканировать различные объекты, мне придется самостоятельно. «Отлично!» — сказал я, разобравшись с работой сканера. Длув удивленно посмотрел в мою сторону и пробормотал. «Смотри-ка!» — и правда понял, как эта штука работает. А Рукс так и не сообразил, что нужно с ним делать. «Это одна из причин, почему он его продает». приходилось иметь дело с подобным оборудованием пояснил я пожимая плечами ну а теперь пойдем осмотрим твой корабль и прикинем что и как мы сможем сделать Бродили по кораблю мы порядка часа Общая картина вырисовалась примерно сразу Далов выбрал действительно удачно судно, и поэтому работы предстояло относительно немного. По крайней мере для меня и на первом этапе, когда придется внедрять сам комплекс, все основное на себя возьмут мои инженерные дроиды. А вот настройка и интеграция комплекса в общую энергосеть потребуют уже моего внимания. Но это позже. Пока же нужно хотя бы начать. В общем так. — сказал я, когда мы вновь вернулись в трюм. — С тем, что предстоит сделать, мне все ясно. И, указав на какие-то ящики, предложил. — Давай присядем. Я расскажу, что нам предстоит сделать и что для этого потребуется. Но главное, я расскажу о том, что мы получим в конечном итоге. — Хорошо. — Почувствовав, что мы подошли к сути, ответил мне Дулов. Значит, что мы будем делать? — начал перечислять я. Треть общего размера трюма ты потеряешь. не указав на находящийся тут контейнер, пояснил. В собранном состоянии модуль занимает значительно больше места. Но именно его твой корабль вытянет по мощности. Про второй можешь забыть. Он, в принципе, не предназначен для твоего корабля. И если его сюда впихнуть, то ты потеряешь не меньше двух третий свободного объема всего трюма. Ну и опять же, вопрос с энергопотреблением, но пока мы его оставим. Троль кивнул. Есть еще один вариант, но он потребует небольшой переделки внутреннего объема корабля. Ты не против? А что за вариант, уточнил Блух. Смотри, я вывел виртуальную модель корабля-тролля со своего скина, созданную при помощи сканера и прочих систем, показывая ее владельцу корабля. «Тут, тут, тут и тут», — говорил я, помечая указанные участки красным цветом, «есть технологические пустоты, совершенно ненужные в твоем типе внутрисистемника. Раньше они предназначались под размещение энергетических подающих шахт и силовых каналов, идущих к прыжковому двигателю, которого тут нет». Я показал еще одну область. Правда, она занята другим оборудованием, но шахты и каналы-то остались. И они ни для чего не используются, а это примерно сотня кубометров свободного пространства на корабле. И если я перекрою их в этих точках, на плане появились яркие зеленые полосы, то этот объем можно будет использовать под размещение части производственного комплекса. — Ну, — протянул тролль, — тут тебе виднее. Единственное, что меня волнует, это не повлияет ли использование этих шахт на общую прочность конструкции корабля и его балансировку? — Да в том-то и дело, что нет. Корабль первоначально и был рассчитан под размещение в этих шахтах определенного оборудования. А тут его нет. Наоборот, общая прочность корабля немного возрастет. А балансировка придет в норму, ведь именно сейчас она несколько нарушена в связи с тем, что этот объем ничем не занят. «Ух, а я как-то с этой точки зрения не подумал», — удивился Длув. «И какой выигрыш мне все это даст?» «Ну, по сути, за счет этого вместо трехсот кубометров объема трюма будет использовано всего двести дополнительно, как я и говорил». «Несколько повысится прочность несущей конструкции самого корабля, и за счет улучшения общей балансировки, которая при заполнении пустот придет в норму, улучшится стабилизация судна во время полетов и маневрирования». «Так это же замечательно!» — обрадовался тролль. «Это все или есть еще что-то?» «Ну, по установке комплекса пока все. Остальное будет касаться...» его настройки работы. Тут есть два нюанса, которые тебе придется учесть при работе с ним. Какие? Заинтересовался Длух. Я прикинул, с чего начать. Ну, во-первых, это энергопотребление комплекса. В смысле? Не понял тролль. Сейчас поясню. Свою работу на корабле тебе придется разбить на две части. Первая это добыча руды. Ты нарезаешь астероид и при помощи захватов набиваешь трюм. И второе – это переработка руды, собранной в трюме. Тут, в силу того, что энергопотребление перерабатывающего комплекса значительно больше того объема энергии, что может вырабатывать генератор твоего корабля, даже после его программной оптимизации, тебе придется оставить работающей только систему навигации, обеспечения работоспособности ходовой части корабля, возможны сканеры и обязательно систему жизнеобеспечения, а остальную энергию необходимо будет перенаправить на нужды перерабатывающего комплекса. Ну и тебе придется учесть следующее. связи с недостаточной подачей энергии «Значительно снизится скорость выработки руды. Она будет составлять порядка 100-150 кубометров в час. Это первый нюанс, как ты понял. Он в основном касается энергопотребления комплекса». «Да», — кивнул мне в ответ Луф. «А что за второй нюанс?» «Сам перерабатывающий комплекс. И этот нюанс является практически прямым следствием первого». В связи со столь ограниченным рабочим объемом и недостаточностью энергоресурса, мне придется заблокировать часть функций самого комплекса. — И как же? — спросил тролль. — Ну, во-первых, это все то, что не сможет работать без подключения остальных модулей. Как, например, подключение катализаторов или балансировка нагрузки на модуль в связи с его подключением к другим компонентам установки, но не это главное. Мне придется отключить такой важный компонент перерабатывающего модуля, как его полностью автоматический режим работы. Часть его функций, умышленно или нет, но была вынесена в какие-то отдельные блоки, которых у нас нет. И поэтому составление реакции переработки и их последующий контроль Будет возможно лишь по интерфейсу управления, который я подключу к и скину корабля. И как ты понимаешь, все эти операции тебе придется выполнять вручную. И тут, как я и говорил ранее, для тебя будет обязательно изучение баз знаний, промышленности, промышленной установки не ниже третьего уровня. Без этого никак. Так что можешь начать изучать их уже сейчас. «Ну как, тебя все устраивает?» Троль даже не раздумывал. «Конечно! Тем более я даже не представлял, что у меня не те комплексы и предстоит такой объем работы. Я даже не знаю». И Длуф задумался на пару мгновений. «Вроде как получается, что ты оценил свою работу намного дешевле, чем она стоит на самом деле». «Вообще-то Длуф прав». «В благотворительность я играть не собирался. Ну, во-первых, твой оставшийся комплекс стоит несколько больше, чем ты сам думаешь. И, во-вторых, ты отдаешь мне обещанные базы. А третье, заплати-ка ты своему другу за сканер. Думаю, в этом случае мы будем в расчете». «Согласен», — Кимултроль? тролль. «Ну, хорошо», — сказал я. «Тогда оставляй корабли и приходи за ним часа через четыре». К тому времени я выполню уже большую часть работ. Если у тебя есть запас руды, то привози его с собой. Заодно проверим и произведенные настройки. А пока я сделаю универсальные. А по-нормальному тебе под каждый тип концентрата придется подбирать свои. Тогда и выработка будет больше, и комплекс прослужит гораздо дольше. Понял, сделаю. Не став мне больше мешать... Роль зашел в свою каюту, забрал кое-какие вещи и вышел из ангара. А я занялся его кораблем. Как я и ожидал, провозился с ним практически до самого его прихода. Как и предвиделось, проблем с размещением перерабатывающего модуля не было, И дроиды с этим справились достаточно быстро. Большую часть времени у меня заняла оптимизация работы энергогенератора, настройка эскина и различных потребителей энергии на корабле, таких как промышленные лазеры и захваты. Потом я занялся подключением интерфейсов, их индивидуальной настройкой, подгонкой работы драйверов и настройкой работы самого рудоперерабатывающего комплекса. Но я справился, даже, как и обещал, прошил в него универсальный алгоритм по переработке любого типа руды, назначив его алгоритмом работы по умолчанию и сохранив в резервный контур на случай сброса настроек. Долов прикатил даже немного раньше назначенного времени, но я к тому моменту уже все закончил, и чтобы не тратить зря время, занимался созданием системы безналичного расчета, которой в будущем и собирался пользоваться. Ее требовалось сначала точно описать, потом запатентовать алгоритм работы, ну и по средним шагам необходимо было реализовать работающий прототип подобной системы оплаты и зарегистрировать ее в сети. По сути, Я сейчас занимался восстановлением алгоритмов работы подобной системы из тех обрывков воспоминаний, что были в моей голове. Отложив пока свою разработку, я обратил внимание на подъехавшего на гравикаре тролля. В грузовом отсеке машины стоял большой контейнер с рудой. «Смотрю, привез что-то для проверки», — я указал на ящик. «Да», — ответил он, — «триллиум». Забыл его сдать на перерабатывающую фабрику. Думал отвезти со следующей партии. А вот, глядишь ты, пригодился. — Понятно, — сказал я. — Тогда подгоняй его к ангару и вытаскивай свой корабль отсюда. — Хорошо. Троль сначала отогнал свой гравикар к моему транспорту, который, кстати, мне оставил его брат. А потом, зайдя в ангар, забрался вовнутрь системник, и аккуратно сполз с захвата в кронштейна и вылетел на поле космодрома. Готово! Пришло его сообщение по нейросети. Я увидел, что открылся люк, ведущий в трюм его корабля, и подогнал гравикар, на котором стоял контейнер с рудой, поближе к нему. Троль быстро, но при этом аккуратно закинул захватами ящик внутрь трюма, и я уже через пассажирский люк Прошел в кабину пилота. — Ну что, — сказал я троллю, — там пока прошит универсальный алгоритм переработки. Давай, запускай агрегат, посмотрим, как он работает. Далув достаточно сноровисто активировал промышленный комплекс, было видно, что он не зря просиживал в своей академии и вполне прилично знаком с подобной системой управления, и запустил процесс переработки. Готово! произнес он, вглядываясь в показания на приборной доске. По прогнозу переработка займет где-то 40 минут. Да, удивился я. Интересно, почему? Контейнер-то был как никак, на двести кубов. Ах, да! хлопнул я себя по лбу. Забыл. Сейчас, кроме него, интерфейса управления ничего не работает. Так что неудивительно, что такое время? Плюс. и я заглянул через плечо тролля на приборную доску корабля. Ага, так я и подумал. Не знаю, случайно ли нет, но так получилось, что универсальная реакция практически идеально подходила под твердотелые руды, к которым относился триллиум. В общем, система работала, о чем и сообщил мне довольный Длуф. Он даже дожидаться окончания эксперимента не стал, а сказал, что и так рад увиденному, и не ожидал получить такого результата. Я пожал плечами, сказав, что сделал то, в общем, что и обещал. Он передал мне права на второй перерабатывающий комплекс, отдал инфокристаллы с базами знаний и при мне перевел 400 кредитов своему знакомому. Также Дулуф Скинул мне контакты своего знакомого подпольного продавца базами знаний в их академии. Я сообщу ему о тебе, иначе будет отнекиваться до последнего. Так-то он нормальный парень, но сильно боится подставиться. Да без проблем, кивнул я в ответ. Затем мы закрыли контракт, поставив отметки в акте о принятии работ и получении оплаты, и распрощались, довольны друг другом. Далов пригласил меня вечерком зайти в Гремлин, где обещал угостить стаканчиком отменного пойла. Дел на этот день больше особо не было, и поэтому я решил пока закончить ту интересную идею с безналичным расчетом. Тем более она должна была принести большую пользу хоть и не мне лично, но изменить общий принцип в системе оплаты и расчетов. Хотя... «А почему не мне лично?» — задался я вопросом, и в голове начал складываться определенный план действий. «Почему мне не занять пустующую нишу в банковских операциях и системе безналичного расчета?» «Так, что мне для этого нужно?» Трансчет. Первое. Точно описать алгоритм работы. Тут все просто. В наглую слизывая его с уже известного в Содружестве алгоритма, но используемого через сотню лет. Если описать его вкратце, то этот алгоритм таков. Процесс покупки или перевода средств делится на несколько этапов работы. Первый. Это согласование сделки и оформление договора, где описываются все условия заключаемой сделки, чтобы потом у договаривающихся сторон не возникло дополнительных вопросов или недоразумений. Обязательно максимально точно дается описание товара или оказываемые услуги. И в обязательном порядке регламентируется период, в течение которого должен быть дан ответ покупателям о состоянии полученного товара. Это все потребуется в дальнейшем. Второй – это сам перевод денежно-кредитных средств заказчикам, покупателям или иным лицом, выступающим в роли потребителя приобретаемого товара и услуги. На этом этапе уже возможен отзыв средств покупателям, если он вдруг передумает. Третий – это передача товара – Как только покупатель получает доступ к приобретаемому товару или услуге, то для него перекрывается доступ к тем денежным средствам, что он уже внес на этот момент. Четвертый. В этот же момент денежные средства недоступны еще и для продавца, и так будет продолжаться до тех пор, пока со стороны покупателя не придет подтверждение успешного завершения сделки. Пятый. Если получено подтверждение сделки, то продавец получает полный доступ к переведенным средствам. Если же идет отказ, то средства так и остаются заблокированными, как для покупателя, так и для продавца. А торговая жалоба уходит в ближайший исполнительно-судебный орган Содружества и рассматривается там. Издержки... По судебному разбирательству выплачивает проигравшая сторона. Ну и последнее. Если со стороны покупателя не поступает никакого ответа в течение оговоренного в договоре срока, то сделка автоматически считается завершенной успешно, и продавец получает доступ к счету. По сути, это и есть весь алгоритм. Все до гениальности просто – И главное, насколько я понимаю, в будущем это будет основной рабочей схемой безналичных расчетов. Так что нужно не упустить момента, и пока этот алгоритм не реализован и не запатентован кем-то иным, нужно сделать все это самому. Второе. Разработать интерфейс взаимодействия с банковскими системами взаимозачета. Ну, тут все стандартно. Благодаря унифицированной схеме безналичных переводов я могу работать со всеми банками Содружества. Остается только реализовать систему работы со счетами, а именно блокировки и разблокировки счета для того или иного абонента или клиента. Тут пришлось немного подумать, так как оригинального решения этого вопроса мне не было известно. Но я нашел достаточно интересный вариант когда создавался временный промежуточный счет, и права на работу с ним предоставлялись тому или иному участнику договора. На мой взгляд, в этом случае мне даже не нужны были разрешения на работу с внешними счетами продавца и покупателя. Ведь основной перечень операций те выполняли сами, а перевод денег на тот или иной счет не требовал от получателя какого-либо разрешения. так что мой вариант получился даже удобнее, чем тот, что использовался до этого в Содружестве. Третье. Озаботиться безопасностью переводов, то есть разработать максимально надежную систему шифрования и перевода безналичных средств. Ну, здесь я особо не заморачивался. Взял систему шифрования, разработанную через сотню лет, Намешал всего, до чего у меня дотянулись руки, и получил какую-то галиматью, которую без бутылки и пары сотни и скинов даже просто прочитать было невозможно, а уж расшифровать тем более. Правда, работа системы шифрования несколько замедлила время совершения самого перевода, но я не думаю, что это сильно повлияет на скорость работы систем безналичного перевода. их различными банковскими и финансовыми организациями. Четвертое, самое важное, это придумать ей название. Тут я сначала хотел как-то увековечить свое имя и вставить в название слово «серый», но логически по прикинул, что «серым» называют различный, незаконно попавший товар не только на нашей родине. но и в пределах всего Содружества, и отказался от этой идеи. Решив использовать уже знакомый обывателю термин, я назвал свой перевод платиновым, по аналогии с различными банковскими картами. Зато вопросов у клиентов моей платежной системы в связи с достаточно зарекомендовавшим себя названием будет самый минимум. Ну и к тому же Платина, серого цвета. Так что, на мой взгляд, это вполне подходящее название. Переходим к следующему пункту. Пятое. Второй по важности пункт это необходимость определиться со стоимостью использования моей системы без наличных переводов. Ну, тут я загоняться не стал. Слишком большая стоимость отпугнет пользователей, слишком маленькая насторожит. Немного покумеков и сожалея, что тут нет прямого доступа к сети Содружества, я понял, что дальнейшее я смогу сделать только, получив прямой доступ в сеть. А поэтому транс-выход».